Глава шестая. Влияние изменения цен. Первое. Колебания цен сырья – непосредственное влияние их на норму прибыли. Здесь предполагается, как и раньше, что норма прибавочной стоимости не претерпевает никакого изменения. Эта предпосылка необходима для исследования данного случая в его чистом виде. Представляется, однако, возможным, что при неизменной норме прибавочной стоимости капитал занимает увеличивающееся или уменьшающееся количество рабочих вследствие тех его сокращений или расширений, которые вызываются подлежащими здесь нашему рассмотрению колебаниями цен на сырье. В этом случае масса прибавочной стоимости могла бы изменяться при постоянной норме прибавочной стоимости. Однако мы должны здесь устранить и этот случай. Если усовершенствование машин и изменение цены сырья одновременно влияют на количество занятых данным капиталом рабочих или на величину заработной платы, то следует только сопоставить первое – влияние, которое оказывают на норму прибыли изменения постоянного капитала, и второе влияние, которое оказывают на норму прибыли изменения заработной платы, итог получается сам собой. Но здесь, как и в предыдущем случае, необходимо вообще говоря, иметь в виду следующее. Раз наступают изменения вследствие ли экономии на постоянном капитале или вследствие колебания цены сырья, Они всегда затрагивают норму прибыли, даже в том случае, если они совершенно не изменяют заработной платы, а следовательно также нормы и массы прибавочной стоимости. Совершенно безразлично, в каких сферах производства совершаются эти изменения. Производят ли затронутые ими отрасли промышленности жизненные средства рабочих или постоянный капитал для производства этих жизненных средств или нет. Все развиваемые здесь соображения применимы также к тем случаям, когда изменения происходят в производстве предметов роскоши, причем под производством предметов роскоши подразумевается всякое вообще производство, не являющееся необходимым для воспроизводства рабочей силы. К сырью причисляются здесь также вспомогательные материалы, как индиго, уголь, газ и тому подобное. Далее, поскольку к этой рубрике относятся машины, сырье для их собственного производства состоит из железа, дерева, кожи и тому подобного. На их собственную цену влияет поэтому колебание цен на сырье, входящее в их производство. И поскольку цена эта повышается вследствие колебания цен сырья, из которого они состоят, или вспомогательных материалов, которые потребляются при их эксплуатации, понижается протанто и норма прибыли. И наоборот. В дальнейшем исследовании мы ограничимся колебаниями цен только того сырья, из которого непосредственно производится товар. Мы оставим таким образом в стороне сырье, поскольку оно является сырым материалом для производства машин, функционирующих в качестве средств труда или вспомогательным материалом, потребляемым при их применении. Только одно здесь следует еще отметить. Естественное богатство железом, углем, деревом и так далее, вообще главными элементами, необходимыми для производства и применения машин, кажется здесь естественной производительностью самого капитала и является одним из элементов, определяющих норму прибыли, независимо от высокого или низкого уровня заработной платы. При прочих равных условиях, Норма прибыли повышается или понижается в направлении, обратном движению цены сырья. Отсюда видно, между прочим, насколько важны для промышленных стран низкие цены сырья, даже если колебания цен на сырье не сопровождаются изменениями в сфере сбыта продукта, то есть если даже совершенно отвлечься от соотношения между спросом и предложением. Отсюда следует далее, что внешняя торговля влияет на норму прибыли даже независимо от всякого воздействия ее на заработную плату путем удешевления необходимых жизненных средств. А именно она влияет на цены сырья и вспомогательных материалов, применяемых в промышленности или земледелии. Стоимость сырья и вспомогательных материалов сразу и целиком входит в стоимость продукта, на изготовление которого они потребляются в то время как стоимость элементов основного капитала входит в продукт лишь по мере их изнашивания, следовательно, лишь постепенно. Отсюда следует, что на цену продукта в гораздо большей степени оказывает влияние цена сырья, чем цена основного капитала, хотя норма прибыли определяется общей суммой стоимости вложенного капитала независимо от того, какая часть его потребляется в данное время. Очевидно, однако, что расширение или сокращение рынка зависит от цены отдельного товара и находится в обратном отношении к повышению или падению этой цены. Впрочем, об этой стороне дела мы упоминаем лишь мимоходом, так как здесь мы все еще предполагаем, что товары продаются по их стоимости и, следовательно, совершенно отвлекаемся от колебаний цен, вызванного конкуренцией. Поэтому в действительности оказывается, что цена готового товара повышается непропорционально повышению цены сырья и понижается непропорционально понижению цены сырья. Таким образом, в одном случае норма прибыли падает ниже, в другом поднимается выше, чем это имело бы место при продаже товаров по их стоимости. Далее. Масса и стоимость применяемых машин возрастает с развитием производительной силы труда, но пропорционально росту самой производительной силы, то есть непропорционально увеличению количества продукта, доставляемого этими машинами. Таким образом, в тех отраслях промышленности, куда вообще входит сырье, или другими словами, где предмет труда сам является уже продуктом предшествующего труда, В этих отраслях промышленности рост производительной силы труда выражается как раз в том отношении, в каком большее количество сырья поглощает данное количество труда, следовательно, в растущей массе сырья, превращаемый в продукт, перерабатываемый в товар в течение, например, одного рабочего часа. Итак, по мере развития производительной силы труда, Стоимость сырья образует всю возрастающую составную часть стоимости товарного продукта. И не только потому, что она целиком входит в эту последнюю, но также потому, что в каждой доле всего продукта обе части, как часть, соответствующая износу машины, так и часть, создаваемая вновь присоединенным трудом, уменьшаются. Вследствие этого движения в сторону понижения Относительно возрастает другая часть стоимости, образуемая сырьем, если только этот рост не уничтожается соответственным уменьшением стоимости сырья, которое является результатом растущей производительности труда, применяемого для изготовления самого этого сырья.